Глава 18 Проснувшись, наткнулась рукой на стопку книг. «Вот, это уже хорошо!» – зевнула я. «И что это?» – поинтересовалась Мия. «Пособие для мам. Мне пора начинать хоть что-то узнавать о младенцах. Найти кормилицу?» «Тоже хорошо, но об этом можно будет поговорить, если я не буду справляться». Во мне всколыхнулась ревность к еще не родившемуся малышу. А еще я чувствовала сейчас, как будто меня кто-то зовет. Прислушалась к себе, прикрыла глаза, пытаясь сосредоточиться. — Ты спала? Я разбудил? — обеспокоился Шандор. — Уже просыпаюсь. — буркнула я, непонятно чему радуясь. — Хотел сказать, что... — он словно замялся. — У тебя все хорошо. Если позволишь, я завтра навещу тебя. У меня все нормально, приходи. Я сама оборвала этот разговор. Он явно хотел сказать что-то другое. И вот гадай, что именно. Почему-то я что-то странное чувствую к нему. Скучаю, жду, радуюсь. И еще бесит он меня. От этих смешанных чувств меня даже передернуло. По телу побежали странные мурашки. Так, у меня по плану сад. Иначе найду причину опять выйти из-под купола. Но сначала попью чай, он как раз холодный, хочется чего-то прохладного. Может компот сварить? А еще хорошо бы вырастить мяту и мелиссу. Недолго думая, заказала у шкафа артефакта по пучку, взяв с полки, отделила по одной веточке. Сейчас найду, где в саду их посадить, пусть разрастаются. Начала сжигать траву и деревья, сразу проращивая небольшой росток на месте погибшего растения рыхлила землю, выкладывала камнем бордюр вокруг саженца, обозначая место, где он растет. Саженцы были пока росточком по мое колено, но я думаю, успею их вырастить. Главное сейчас просто дать новую жизнь старым высохшим деревьям. Поэтому шла кругами от края сада до его середины, внезапно обнаруживая там несколько старых и немного новых молодых кустов ежевики и малины. Недолго думая, аккуратно сожгла все старые кусты и торчащие голые ветки, оставляя молодняк. Вырастила каменную загородку, которая ушла больше, чем на полметра в землю. Помню, бабуля всегда ругалась на малину и ежевику, которые могли сбежать из выделенного им надела земли. Прорыхлив землю, еще и убрала старые мертвые корневища. Пусть молодая поросль разрастается. Оглянулась на сад. Теперь чисто. И пока, конечно, сад молодой, но я его обязательно выращу. Отошла подальше, а затем и взлетела, оглядывая очень большой, в общем-то, сад. Дорожки нужны, конечно, и я их сделаю по кругу, так как деревья растут именно кругами, что вполне удобно. Сделаю кольца каменных дорожек, соединю их двумя дорожками, ведущими к ротонде. Мелиссу и Мяту пристроила поближе к дому, под ближайшими деревьями. Прирастив растения, я с чистой совестью, уставшая, но довольная собой, пошла в дом, взяла ткань и ушла к озеру. Хочу искупаться, полежать в воде. Благо, мой бассейн теперь позволял мне отдыхать в нем, не боясь, что меня увидят. Сразу нахлынули мысли. В принципе, так-то можно здесь жить. Дом строят гномы, денег дают они же. Огород посажу, сад выращу. Сына рожу. А вот хочу ли я видеть кого-то рядом? Не знаю. Не так много, конечно, я встречала здесь мужчин, чтобы сделать какие-то выводы. Возможно, когда сын подрастет, сейчас не до любви. Кому вообще нужна беременная женщина? Шандор, конечно, мне интересен. Но непонятно почему. Не хочу я новых отношений. Тем более, скорее всего, опять односторонних. Я влюблюсь. А он будет позволять мне это делать. Вон он какой, явно голубых кровей, благородных. А я кто? Да, а как узнать, кем была она? Сказала я вслух. Она это кто? Оказывается, Мия сидела на бортике моего бассейна. Над ней свисала ветка дерева, пряча ее от солнца. Предыдущая владелица тела, у нее были родные? Все же странная прихоть богов. Тело от одной, душа от другой, задумалась Мия. Я ведь не знаю, кто она. Тебе проще будет узнать у того, кто все это начал. У Грегори? Да, можно, пожалуй, но через денек. Он сейчас в своей собственной тюрьме, и освободить его смогу только я. Зато будет более сговорчив. Ты ополчишь на себя всех драконов. Они это сделали сами, а я ведь еще не знаю, как буду мстить. Или засчитать тюрьму за месть? Это унижение, а не месть. Фыркнула она. Ну, я не стратег, пожала я плечами. Лишить его вожделенного трона? Да вроде все уже и так к этому идет. Вот, это уже ближе к мести. Он так хотел власти, что убирал со своего пути всех, кто может помешать. Но чтобы его убрать, надо найти настоящего преемника, так? Желательно истинного, того, кого назначил сам король. Так, а как это сделать? Король-то мёртв. Не думаю, если бы он умер, душа ушла бы на перерождение и объявился истинный наследник. Значит, надо сходить, разбудить, спросить и дать возможность умереть старику спокойно. Сиди, возмутилась Мия. Пусть вон дракон или ирлинг идут. а «Ну да, все интересное пропустить», – хмыкнула я. Откинувшись на бортик, вздохнула. «Но не сегодня. Может, завтра и не одна?» Решила я все же идти к мертвому дракону как-то страшно. «Сегодня еще раз пройду по саду. Пока есть силы, надо его растить». «Ну, хоть так». Мия, взмахнув крылышками, взлетела. Я, полежав еще немного, вымыла волосы, И решительно поднялась из воды. Вытершись тканью, я надела платье, обувь и пошла к дому. Мне не хватает веревки для белья. Сушить приходится вещи на ветках кустов. Надо завтра заглянуть в лавки. Этот момент я упустила. А еще мне надо полить мои посадки. Вода мне неподвластна. На мои мысли меня перед самым порогом дома догнал далекий звук грома. А, ну так тоже неплохо. Я оглянулась на темнеющее небо над краем гор. Занеся в дом вещи, я пошла сначала в огород, придав еще жизни и роста моим овощам. Затем пошла в сад, проходя все растения. Теперь они достигали моего плеча. По идее, два-три дня, и они будут свисти, а следом и плодоносить. Больше я их погонять не буду. Пусть идет все своим чередом. В последнюю очередь занялась ротондой, нарастив ей столбы. И следом крышу, сделав ее похожей на зонтик, отодвинула края подальше. Пошла в дом, налила кружку чая, сделала пару бутербродов, прихватила одеяло и ушла в ротонду. Сил на скамье уже не хватало, поэтому я села прямо на пол, укутавшись в одеяло, смотрела на приближающуюся тучу. Она уже сверкала молниями и полностью закрыла с собой небо. Раздался первый раскат грома. Где-то в горах ударило несколько молний, и хлынул дождь. «Хорошо-то как!» Я вдохнула влажный и насыщенный озоном воздух, закуталась поплотнее в одеяло, облокотилась на колонну и задремала. Снилась большая золотистая ящерка, она неторопливо ползла по ветке дерева и трогала лапкой листья, пузырьки, всматривалась в них потом исчезала и снова появлялась на ветке. Вот появилось большое темное насекомое. Оно поедало лист. Раз, и ящерка выплюнула кусок пламени и сожгла вредителя. Так и ползла по ветке, проверяя каждый лист. А когда ветка закончилась, внезапно на спине раскрылись крылья, и она взлетела, переносясь на другую. Проснулась от того, что затекла спина. Кажется, надо перебираться в дом. Дождь чуть стих, я с трудом разогнула затекшее тело, поднимаясь на ноги и поспешила в дом. Переодевшись в сорочку, сразу улеглась в постель. На улице снова пошел дождь, но уже просто стуча каплями по крыше. Надеюсь, мой огород уцелеет. Утром проснулась очень рано, полежав немного, решила вставать. Сейчас гляну на огород и сад, потом позавтракаю и думаю, надо слетать глянуть на короля дракона. Умывшись холодной водой на пороге, обтерла лицо тканью и, закинув ее на плечо, пошла к грядке. Мои помидорки и огурчики стояли ровными рядами, перчики, словно солдатики. Держались стойко, как и остальная зелень. Я снова чуть придала им роста и пошла в сад. Здесь я решила не задерживаться и пока не тратить магию. Просто глянула, все ли в порядке. И ушла к дому. Зайдя в дом, с удивлением обнаружила в нем Шандора. Он хлопотал на кухне. "Заблудился?" буркнула я, понимая, что хожу в сорочке, а сверху платок. А еще я не расчесывалась. Я не вовремя. Замер он с чайником в руках. "Не обожгись", фыркнула я и пошла в спальню. Надев платье, туфли, взялась за расчёску, заплетя косу вышла в кабинет. В кухне уже был накрыт стол. Радовали глаз свежая выпечка и какие-то джемы в мисках, и аромат свежего чая, разносившийся по кухне. Приятного аппетита. Он помог мне сесть и с улыбкой расположился напротив меня. И тебе приятного. Я подцепила хлебом из миски джем и принюхавшись, положила себе в рот. Вкусно! Что за ягода? Я хочу её себе. Я знал, что тебе она понравится, и принес пару веточек, и на всякий случай захватил другие растения. Он подвинул мне миски с джемом и положил поближе ложку. Намекает, чтобы я ела с ложки, а не макала туда хлеб. Хотя ладно, что я буду вредничать? Взяв ложку, попробовала все, окуная ложку по очереди в каждую мисочку. Выбрав самое вкусное, наложила на хлеб откусывая и запивая чаем. «Вообще все вкусные, но посадить не откажусь, земли много. На все хватит места, в следующий раз принеси цветы, хочу вокруг ротонды посадить, да и вдоль дорожек тоже, будет красиво». «Учту ваши пожелания», – он склонил голову. «Слетаем к королю, к настоящему?» Едва мы закончили завтрак, я спросила. «Зачем?» Он явно напрягся. «Узнать, кто настоящий наследник», – пожала я плечами. «Для этого его придется разбудить. Надо будет снимать заклятие. А там полно стражи, живых драконов». «Струсил?» – прищурилась я. «Идем!» – он встал и протянул мне руку.